— И место тоже не лучшее, — добавил я, — и объект не лучший. — Ну почему? Объект-то как раз очень даже ничего. — Знаешь, Сережа, что мне все это напоминает? — спросил, помолчав док. — Что? Все, — уточнил я. — Все, — повторил он, — все, что происходит вокруг нас вообще. — Ну что? — Режим радиомолчания. Напомнить, когда он бывает? Перед атакой. Или перед штурмом. Вопрос только один. Кто кого собирается атаковать? Мы или нас? Да, это очень интересный вопрос, согласился док. Боюсь, что все-таки нас. Это у тебя общее ощущение? Спросил я. Или есть что-то конкретное? Конкретного ничего. — Почти. Кроме одной мелочи. — Какой? — Ну, как тебе сказать? — Док, — сказал я, — у тебя в номере есть утюг? — Какой? — Электрический. Если есть, я его немедленно включу и начну прижигать тебе задницу. Иначе, чувствую, из тебя ничего не вытянешь. Ну, — Ладно, скажу. Помедливе еще часа три с половиной проговорил док. «Мне очень не нравится маркировка на взрывателях и на пусковом устройстве. Не знаю чем, но не нравится она мне. Хоть ты что!» «Док!» — поразился я. «С каких пор ты стал разбираться в радиовзрывателях? Да еще в таких. Ты же хирург!» «Я же говорил, что я любознательный человек». «Чем же тебе не нравится маркировка?» «Не знаю», — сказал док и повторил. «Нет, не знаю». «Знал бы, сказал». Инициирующий сигнал на спутник ушел. Почему он не вернулся к взрывателям? «Я передал отчет о результатах испытаний». «Что ответили?» «Ничего. Приказали прекратить самодеятельность. Ситуация контролируется». «Это хорошо» что она контролируется, — заметил док. — Плохо, что она контролируется не нами. — Знаешь, Сережа, все это мне не очень нравится. — Да? А я так в полном восторге! — Давай еще раз. Почему сигнал не вернулся со спутника? — Не та частота, — предположил я. — Возможно, — кивнул док. — Еще почему? — Спутник был в мертвой зоне. Перепутали время. «И это возможно. Еще?» «Не знаю. Больше вроде бы не может быть никаких причин». «Может», — возразил док, — «если это не тот спутник. Нужно немедленно связаться с Москвой. Мы сможем это сделать только со станции, по интернету». «Может быть поздно». Я только рукой махнул. «Все может быть. А чему быть того не миновать?» «А вот и я», — объявил артист, появившись в номере Дока, без малейшего намека на стук в дверь. «Ну что, можно понемногу собираться? Как раз и стемнеет». Мы с Доком внимательно на него посмотрели. Артист не напоминал человека, который только что вылез из постели любовницы. Нет, не напоминал. Именно эту мысль и высказал Док, обращаясь ко мне. «Он не похож» на мартовского кота. «Не похож», — согласился я. «А почему я должен быть на него похож?» — огрызнулся артист. «Март давно прошел. Сейчас, между прочим, апрель. Он больше похож на Ротного, который два часа просидел на оперативной пятиминутке у начальника штаба полка» поделился я своими впечатлениями. При этом все два часа его возили мордой по столу за дела, в которых он не виноват ни ухом, ни рылом. «Тонкое наблюдение», — оценил док. «У людей, которые бросили курить, почему-то очень обостряется обоняние», — продолжал он. «У таких, как я». «И что же?» «Товачный дым чувствую от сигарет Мо, которые курят дамы». «Алкоголь?» Нет, не ощущаю. Духи Шанель номер пять весьма и весьма слабо, более чем слабо. Я человек любознательный, но не любопытный, не слишком любопытный. Но сейчас очень бы мне хотелось узнать, чем вы, сеньор де Бержерак, Занимались в номере мадам Люси Жермен, коварно воспользовавшись временным отсутствием ее, скажем так, гражданского мужа. — Телевизор смотрели, — довольно агрессивно ответил артист. — Программу НТВ устраивает? — И что показывали? — спросил я. — Куклы. — Хорошая передача, — кивнул Док. — Местами даже смешная, — подтвердил я валились Боцман и Муха. — Время, пастух! — напомнил Боцман. Я взглянул на свою Сейку и кивнул. — Да, пора. Все ко мне в номер. В коридоре артист придержал меня за рукав. — Есть разговор, — негромко сказал он. — Не здесь, — прервал его я. — Ребята не должны этого знать пока. — Почему? — Потому им работать. — Говори. — Только коротко.